Песнь о Кракаруме Где был Батый, край пустынищ, нищ, Чернеет уголья кострищ, Ведь таковы пожары были И в Стольном Граде, и в селе. Железо рдело, как в горниле, Медь растекалась по земле. Пошла монгольская орда На рыцарские города. За каждым всадником вдогон Мчит покровитель, дух Духонгон. Слышаны по Западной Европе и пенье стрел и стук мечей, на родине ж, в пустыне Гоби, блуждают лишь столбы смерчей. Где выселись юрт круглиши, нет ни души. Кто владеет копьем и уздой, все подханские встали знамена. Осыпает свой снег золотой облепиха в долине Архона. Из трех речек родился Архон, и плывет по нему в половоде, бирюзово-серебряный звон. Это льды, словно годы, уходят. Рыбной сыростью пахнет туман, зеленые густотравны курганы, там, где почву, вкопавшись курган, разрыхлили сурки торбаганы Люди селятся там, где вода, а южнее горит во вселенной, над пустыней ночная звезда, ярче капли воды драгоценной. Редко дождик, точно всадник, по пустыне прорысит. Та цветет, как палисадник, если дождь заморосит. Вновь вода наполнит речки, и дзерены у воды, Словно острые сердечки в грунт впечатают следы. Там кочуют у архона только женщины с детьми, Старики в годах преклонных с овцами и лошадьми. Так же, как и до Чингиса, отмечают люди там Праздник первого кумыса, стрижку гривы лошадям. Нынче в юртах не рогожки, Растелены у ног золототканые дорожки на коврах с клинком клинок. Рады матери и жены, что мужья их и сыны в юрты шлют добро чужое с караванами войны. Коль удача, ты вестник с победным письмом от заставы заставим заставе мчит ночью и днем. Он привязан к седлу с рамятным ремнем, чтобы упасть, коль заснет, только вместе с конем. Хоть он голоден, все же лесом не угрюм, будут пенки молочные, шире урюм если ж черные вести несет он с войны. Он лицом, словно холм с теневой стороны. Хоть он честен и прям, отдадут палачам, позвоночник сломают ему пополам. Не бессмертна ли плоть? Жизнь, лишь сон наяву, ведь какие бы кони не мяли траву, под конец им лежать котеками в траве, а траве зеленеть, солнцу плыть в синеве. Над лежащим в траве после казни гонцом будет матерью солнце и месяц отцом. Но победа, так радостно язычный гремит барабану архона реки, больших караванов с военной добычей ждут дети и женщины и старики. Верблюд за верблюдом идут караванной тропой, Влад каждому шагу покачивая головой, направляя их путь на бархан из бархана едет всадник на лошади во главе каравана. В ноздрях у верблюдов из дерева стерженьки отходят от них от верблюда к верблюду веревочные поводки. Если шаг ускорит вожак. Все верблюды ускорят шаг. Верблюды бредут угрюмо к городу Каракаруму, и каждого дума томит на ходу про горе свое и беду. В песках, расплавленных жарой, вдоль гор бреду я с грузом, я сам себе кажусь горой, двугорбым снюсель брусом. Когда завидится вдали у горизонта горы, глаза туманятся мои, как горные озера, и слезы, бирюзы синей пустыню прожигают. Но караванщики по ней все вдали и вдаль шагают. Шепчу себе: Не грусти в любую непогоду. Я буду людям грустности и хлеб нести и воду. И если пыльный смерч слепой погасит все лазури, то лягу я, прикрыв собой людей от черной бури. За это, может быть, и мне родник награды будет в зеленой сказочной стране, куда шагают люди. А люди идут к монгольской столице. В тюках везут ячмень с чечевицей, вино в бочонках, изюм и жир все то, чем славен подлунный мир. Умер Батый, не став стариком. Но Мингухан не жалеет о нем. К Мингухану со всех сторон дань идет с покоренных племен. Ордынец, что волк стадный и сытый, вечно жадный. За данью нарусин приходит оружный, при сабле, в рубахе кольчужной, а дай ему класть, что медвежище в пасть. Надо мно, чтобы насытить чудовище, опустошать все бобровые ловища. Тогда лишь разорители нехмурые, коли им даны лисицы чернобурые, а горностай и соболь в цене особой. Вывозят весь скарб, не хватает телек и арп. в сусеках останется хлебушка кроха, и то неплохо. Ордынис и Русич одной земли и двойня, да вот из-за хлеба идет у них бойня. Кто слаб, тот и раб. Бредут с караваном дорогой пустынной в монгольское рабство славяне и финны. Здесь в караване магометане, здесь и иранцы, курды, бахтиары и кашкайцы. Идут и глаз сухих не прячут, у них сердца, не очи плачут. Страдая от жары жестокой, ждут, чтоб скорее смеркси сидень. привал у них на солнцепеке, ордынец сядет там, где тень. В халате стеганом на вате его и холод не прохватит. А у рабов вся одежда украдена, а трепья на них – паутиная прядева, еда для них – вода и жмых. А среди них умельцы-мастера. На всех рабов зажгут костер под вечер. Вон шерстобит, булгарин у костра сидит, сутули в бронзовые плечи. На родине совсем недавно валял он белый войлок славно, добавив в шерсть волокна трав, и с клейстером мученым смешав, теперь же будет он невольник для ханских юрт готовить войлок. А вот кузнец кавказских гор у в ремесле хитер, он знает, надо сталь уметь, чтоб закалить, не перегреть, а перегреешь сталь хрупка и не годится для клинка. Теперь же у горна под звон молотка выковывать будет ножи для врага. Монгол тем ножом возле юрты своей Зарежет быка для почетных гостей. Как делать замки, как подковы ковать, Кузнец будет только во сне вспоминать. Монголы совсем не куют подков, Чтоб лошади их при зимней пастьбе, Копытами острыми из-под снегов, Траву откапывали себе. А вот и славянин, потупив взор, Глядит в костер. Там рдеют угли, дотлевая. Припоминается ему веселый брачный пир в дому. Горит калина огневая сверхсвадебного каравая. У него у гончара счастье было еще вчера. Из глины красной и зернистой лепил кувшины с росписью волнистой. Боярины, конечно, князь удельный, посуду глиняную звали Скузельной. Им, чтобы показать, что дом не бедный, кувшин, по крайности, был нужен медный. А он работал для простого люда, кому из глины нравилась посуда, а потому такое невеселое, что ремесло придется не любить. Теперь из глины будет для монголов дорожные светильники лепить. В каракаруме невольников ждет и труд, и пот, подстилка сырая в подвале сарая. Будут обкладывать под караулом стволы у колодцев кривым саксаулом и ямы копать под монгольским кнутом, в которых хранят бурдюки с молоком. Хоть на родине был князьком, а тут и накормят китком да броском была спина, как доска без засмолов, да секут спину плети монголов. Кинешь нечаянно камень в корову, накажут сурово. Кнут беспощадный из кожи бычьей напомнит рабу монгольский обычай. Уздой не бей коня, кость не ломая кость, а то исполосует в кривь и в кость. Хочешь, не хочешь, а спинушку сгорбь, претерпевая бесчестие и скорбь. На холмы и горные отроги тяжелые подъемистые дороги, но у стражи посветлее лица. Поняли рабы, близка столица. В толпе караванщиков радостный шум. С кургана увидели каракарум. Каракарум со всех сторон глинобитной стеной окружен, а в стене то и две пары ворот, у которых торгует народ. У северных лошадей продают, у южных быков и войлок для юрт, у западных коз и баранов косматых. Лишь у восточных ворот пустовато. Здесь пшено и зерно, покупай ради бога, но кочевник не русич, ест хлеба немного. Каракарум разделен на части, кирпичный дворец – венец ханской власти. Во дворце на тронном возвышении хан сидит, по обочь окружение, справа от хана мужчины сидят, женщины слева в халатах допят, чуть ниже ханских ног сидит жена, хоть среди жены старше она. Пиры дают нечасто, берегут богатство». Весной и летом, только дважды в год, хан в дворце для знатия пир дает. На летнем не присутствовать нельзя. На летний пир съезжались все князья. Рядом квартал сарацинов-купцов, лавки с товаром для хана, вельмош и послов. Поодаль ремесленники живут. Закажешь, копье или саблю скуют. Сошьют и любую конскую сбрую. Здесь и жил Косторес, русский мастер Кузьма. Уважала его даже ханская свита сама ибо изготовил он хану драгоценный трон из слоновой кости, каким изумлялись заморские гости. Не первый снег сошел, как он в плену, но не забыл родимую страну. В воспоминаниях время мчится спять, а там он, мальчик, с ним родная мать. Матушка, ты в памяти всегда, как незаходимая звезда, хоть никто теперь уж не погладит кудри сына ласковой рукой. Но твой взгляд живет в сыновьем взгляде, В речи сына слышен голос твой. Незабвененный отец родной. В памяти всегда высоким будет. Так иконы пишут, где святое ростом больше, чем другие люди. У Кузьмы задумчивость в глазах, словно у святых на образах. Синие глаза, как свет весны. Грусть тоску в себе позатаили. Добрые глаза всегда грустны. Видят зло круг, Помочь не в силе. Говорят, кто сердце нежный, кроткий. У того бывает век короткий. Но, чтобы выжить, сердце заскорузло у Кузьмы, как старой речки русло. Но порой накатится тоска, и забьется жилка у виска. Киев вспомнится, где был окрест колокольный, слышен благовест. Плыли там под солнышком городскими улицами бояры не лебедушками боярышни-утицами. Там у Прона он привык мелкой пилкой на пластины разрезать моржовый клык. Срок учения был не длинный, но работу он постиг. Потому, попав в полон, Мингухану сделал трон. К хану призван был не сразу. Поначалу он в плену думал, что не будет спасу откнута во всю длину. За дорогу стал Кузьма, сед как зимушка и зима. В метках вдоль и поперек. Но Господь все же поберег. В рабство до скончания лет, приведенный с караванном, куплен был за горсть монет кем-то из придворных хана но, попав в каракарум, не скрывал он тайных дом, замышлял уйти в побег. Выдал злобный человек, и хозяин потому заточил его в тюрьму. Снилось там оконце с ледяное, дон донце ледяное. А в избе согласие и счастье, живы все, Алена, Ждан и Настя. Сколько зимы и весен миновала. Настенька теперь невестой стала. Улыбнется Настя молодо, А глаза так хороши, вплавлены две капли золота, в родники ее души. Но коль парни не пригожи, то слова из ее уст точно листьев, подмороженных за калиткой жестких хруст. Доминует «Да Настю горести. Пусть же встретит, выйдя в путь, человека светлой совести, припадет к нему на грудь. Лишь ему понять и велено, почему в ее глазах бабочки порхают в зелени, словно плавают в цветах. Будет добр супруг и милостив и, красив подобно ей, досидин им, вырастив два десятка сыновей. И Кузьма, вздохнув о волюшке, озирался, пробудясь. Снова день стоял без солнышка, как без шлема пленный князь. Словно до луча рассветного он скакал от злых погонь, но у рубежа заветного пал вдруг на колени конь. И опять темница душная, сто узников во мгле, где окошко, как проушено, в древней каменной игле. Рады каменщики, бронщики, если из тюрьмы труд рибоватые надсмотрщики их с рассветом поведут. Ветер им ерошит волосы, озаряв такую рань, как на розовые полосы рассекаемая ткань, свежим ветром умываются в травах изморозь кругом, они бредут, качаются, подгоняемы кнутом. Им положено быть бодрыми, кто-то днями напролет воду кожаными ведрами из колодцев достает. Этот месяц глину вязкую, сгустки между пальцев ног. Тот расписывает красками у сырых сосудов бок. Все изделия в тонкой росписи, на кувшинах для воды, Точно зубчатым колесиком прочеканены следы. Чаще блещут переливами, так тонки, хоть глянь на свет, И окрашены в малиновый, синий и зеленый цвет. Но хотя изделия радуют, мастерам не скрыть тоски, Здесь не делают для ягоды из бересты туиски. А в лесах далекой родины берестой, чтобы не промок, А то не погодится, укрывали каждый сток. По дорогам за деревнями колокольчик под дугой так прозрачный серебряно звякал кованный серьгой. Здесь же в бубен однодонцевый, однобокий барабан, оснащенный колокольцами, бьет на праздниках шаман. Без вреда, взяв саблю острую, он пронзит себя клинком. И по уголям разостланным прошагает босиком. И железо раскаленное может языком лизнуть. Тело знать заговоренное. Боль не чувствует ничуть. Все чудно и странно, право. Здесь и рыбу не едят. Слева принято направо свой застегивать халат. Все другого оборота. Трудно было привыкать, что приветствуя кого-то, надо шапку надевать. На монгольских шапках рысих, пышных точно калачей, укрепляет шарик с кистью. Это солнце и лучи. Все монголы косы носят. Воины с одной косой, а у жен в мешочках косы, как рога над головой. Означает все иначе. Верность – это желтый цвет. Мы ж дому, дом стал богаче, а овца богатства нет. Даже шахматные доски непривычные сперва. Здесь взамен ладьи повозка, ну а ферзь – фигурка льва. Видя, что два стража хмурых любят ту игру весьма, воск шахматных фигурок стал вытачивать Кузьма. Из костей вокруг их груда, чудо сделали резцы, слон тот в облике верблюда, пешки-мальчики – борцы». Был хозяин плутоватым, толст, надутый, как индюк, словно спрятан под халатом у него свином вином бурдюк. Углядев в тюремной яме шахматную красоту, хлопнул он себя руками по тугому животу. Хохотнул глаза при щуре, чуть ли песню не запел, словно до начала бури к юрте доскакать успел. Укрепив вдвойне охрану возле запертой тюрьмы, поспешил он к Мингухану, взяв изделие Кузьмы. И лицо его лоснилось с возвращением в тюрьму, будто только что приснилось блюдо с золотом ему. Он сказал Кузьме с доверием, поднося ему вино. «Одно ухо сделай дверью, и воротами одно. Косторец, ты очень нужный. Трижды счастлив твой отец. Хан берет тебя на службу. Принимает во дворец». Стал он творогом отжатым рассыпаться в похвалах и отправил с провожатым жить при ханских мастерах. Слышен там со всех сторон, будто мелкой гальки звон. Это с раннего утра за мастера. От жары вздыхая тяжело, варят драгоценное стекло. Когда добавят окись меди с глиной, станет цвет стекла зеленый синий Варят сталь, клинки отличные куют. Рукоятку приварить тяжелый труд. Не приваришь, коль присыпку не подашь, к стали глинистый песок, соль и поташ. Там вращаются гончарные круги, рядом кожа мнут, точаются сапоги. У любого сапога загнут вверх носок слегка. Будут в этих сапогах ноги в стременах. Весь труд рабов для войска хана, щиты и стрелы для колчана, а воин тот готов молоть, один лишь дромовой ломоть. Любой с воинов стремится лишь в играх, скачках, призвиться, с облавой постепи порыскать, до да стрелы в лебеди и попрыскать. Но войско держит хан не для забав, и в этом прав. Много государств среди барханов, много мелких, но опасных ханов. Каждый хан прикинулся овечкой, но ослаб волк среди овец. Боевой шлем с золотой насечкой в тот же день наденет каждый льстец. Каждый у него отбить готов всю казну наложниц и рабов. Потому-то шапку Мингухана украшает блещущий алмаз. Яркий камень многих от обмана и от тайных заговоров спас. Кто алмазы носит, Тех людей никогда не сглазит чародей. А захочет проявить коварство, то получит он все беды сам, неподвластный чары и сине-красным от алмаза лучам. Больше, чем ярких цветов по весне, драгоценных каменьев у хана в казне. В сокровище бывшее князева, сундуки не влазило. На сотнях блюд из желтого фарфора, жемчужин горы, Аметисты, сиреневые скристы, ожерелья старинные из халцедона, розоваты, как утренний свет небосклона. Рубины, рожденные пламенем дня, и яхонты, созданные из огня. Чтоб такое уберечь добро, надо надержать держать ухо востро. В юртах, во дворцах, в любой коморке, уши есть у стен и очи зорки. Хоть ты нищий или купец богатый, но в речах будь осторожен все ж. Рядом тайный ханский саглядатый. Чуть обмолвись, и продаст за грош. Кузьме лочугу отвели, и даже дали подмастерья. слоновьи бивни привезли, клыки невиданного зверя. И принялся Кузьма за дело, забыл о горе и беде. Послушным, легким стало тело, как у в морской воде. Для ханских жен сделал серьги со вставками из янтаря, и кто-то после их примерки халат прислал, благодаря. Вытачивал он кубки и чаши для хана его вельмож. Известен стал, ходил без стражи. Ведь от себя куда уйдешь? А не работай слишком много. Тянулись тяжко дни за днем. Пустынной ночной дорогой, казалось бы, жизнь под ермом. Смириться трудно с рабским веком. Но все ж глаза без слез сухие. Бог человека человеком наказывает за грехи. Он покарал родную землю за то, что по всей не стали, словно стебель к стеблю, все копьеносцы всех князей, и потому точек их в рабство взяли. Бог не спас. Сто восемнадцать грозных башен с невольников не сводят глаз. Вон, бычий варится огузок, кипит над дощегом котел, как будто свежий срез арбуза, он пеной розовый расцвел. Сметана, молоко, пельмени. Опять у стражников гульба И неуемная в коленях дрожь у голодного раба. Жди, чтоб швырнули клочья мездры. Кость украдешь, не будешь рад. Скуют с ошейником железным, Посадят в яму, в гнили смрад. Из ямы не уйдешь, однако, Хоть и распилишь кандалы. Днем дружелюбные собаки, Как волки темной ночью злы. А коль уйдешь перед рассветом, Догнать раба недолго псам. Такие пытки ждут, Что летом примерзнет шапка к волосам. Бьют ноги, разомкнув пошире, покачиваясь молча, стой, лишь кулаки держи, как гири. Ударишь – смерть. Закон простой. Палач топор опустит метко, но воли смерть рабу не даст, ведь головы казненных в клетках вывешивают на показ. Доволен горд собой ордынец, и друг, и брат свой своему, зато с младенческий мизинец народы прочие ему. Виновен или неповинный? При разграблении городов бросают, точно сно повинной, в огонь детей-стариков. Огонь! Кусочек самый первый ему даруют на перу, и чтобы очиститься от скверны, между двух костров все суеверно проходят к ханскому шатру. К жаре привычные морозу, в бою лукавые смелы, вот были высотой с березу под стольным Киевом волы. Но взяли насыпь! Ведь барханы привык одолевать монгол. Не зря же с неба Чингисхана благословил на трон Орел. Душа монголов высь стремится к орлу творцу Вселенной всей. Кочевники мольбу корлицы шлют о рождении детей. А дети те взрослеют быстро, ведь с малых лет на стременах, бойцом сам Чингисхан родился, кровавый сгусток жав в руках. Сынов подросших провожают монголки матери в поход, и те, как в пропасть, уезжают, куда люская кровь течет. Завоевателем всей Поднебесной своя судьба, покуда неизвестно, что сам падет в год битвы Куликовской Каракорум от вражеского войска. И на самих монголов упадет на 220 лет маньчжурский гнет. Пока чужие покоряя страны, войскам богатство обещают ханы. Но разве в красный халат Дели властители весь свой народ одели? У всех ли есть серебряные чаши, сверкающие зернью, солнце краше? В Каракоруме и лачук немало чьи окна лишь луна и освещала. В пустыне ходят нищий, гнёзда гнезда ищет, где спрятала полевка корневища. А ведра тех, кто стали богачами, обито золотыми обручами. Склады с добром у них длиннее, чем риги. У них есть сокровейнейшие книги. Они впрямь дороже перламутра. Буддийские святые книги — сутры. С толченой медью жемчугом в чернила смесь серебра и золота входила. Но сколько сгибло книг в реке времен! Вот был булгарский город покорён, огнём рвало хором и ломало, перед огнем всё в ужасе бежало, и пламенем в мечетях занялась арабских книг, зателивая вязь. Не сохранилось в мире ни одной из книг тех, уничтоженных войной. Тиранам прошлое внушает страх. Чтоб сделать войско бессердечней мумий, с душой освобождённой от раздумий, казнят чужие книги на кострах. Ведь жив народ, покуда жив язык, пока он помнит, кто он и откуда. Страну булгар батыжок, как тростник. Но не убил он речь простого люда. Вошел в судьбе печальной вопреки язык булгар в другие языки. Досель хранит славянское наречие булгарское цветное слово «жемчуг». Перемешаны в торговом шуме сотни языков в каракаруме. Следуя завету Чингисхана, чтут чужую веру все шаманы, и народ к чужим обрядам мирен, есть мечети, дюжина кумирен, среди них, как нищая старушка, есть и христианская церквушка. Над крестами звездочки горят огоньками золотых лампад, и в церквушке той святое пение слышно про Христово Воскресение. Для молитв пред ликами икон вход сюда рабам не запрещен, ставит свечку раб святым в угоду, теплится надежда на свободу, Ведь кому на свете жизнь охота отбывать, как тяжкую работу? Равнодушен к рабству только бык. Он к ерму с рождения привык. Но взмахни в сердцах здесь кулаками. Руки вмиг опутают цепями. Страж за дверью. Он избытком сил всех рабов один превосходил. Хоть и одинаковое горе, но рабы порой о вере спорят. Рядом лепят в мастерской кувшин мусульманин и христианин но слова у каждого как нож, мол, вероучение прочих – ложь. Спорщики твердят одно и то же. И у всех, как есть и будет впредь, истина на золото похожа так же, как на чищенную медь. «Ох, и огород они городят», усмехался горестно Кузьма. «Надо в мыслях следовать природе. Бог един, и есть она сама». Но не спорил, зная наперед, «Людям не замажешь глиный рот». В церковь на окраине столицы В праздники он ходит помолиться. Идет, глядит с тоской вслед стаи птиц, Умчать бы с ними до родных границ. Ох, далека родимая сторонка! Там дрозд свистит печально, Хоть и громко. Воркуют горлицы в речных уремах, В кустах раствердших на заре черемух. Кричит зеленый дятел меж ветвей, Смолу заметив на сосне. «Клей! Клей!» а здесь и птицы вольные не те, не в той, как в русских рощах, красоте. Здесь даже сойки, шустрые, проворные, не голубые, а и синие черные и Здесь серые снегири, овещий ворон, на солнце высветший, бур, а не черен. Душистый по весне в пустыне травы, но все ж не так, как в поле у заставы, где тополь засветал зеленолистый и запах в воздухе витал смолистый. А зацветет калина, в тот же день шел сельский пахарь высевать ячмень. Не раз Кузьма в неволе видел сны о праздничном пришествии весны. В Иванов день, как выпадет роса, заголубеет дальняя дорога. Вновь солнце выезжало в небеса на трех конях из своего чертога. На золотом, серебряном, алмазном, из песней, в одеянии белокрасном, весну встречая, радостный народ водил на красной горке хоровод. В Ярилин день березку украшали, вплетая ветви разноцветий лент. Попы и боярам жалобы писали. Христа в селе не чтут и много лет на игрище идут, а в церковь нет. И здесь весна прекрасно хороша, но все-таки печалится душа. Степь полным-полна тюльпанов, и полынь омыта вешней голубой водой. Память пора буранов, небосвод заиндевевший с ледяной звездой. Та звезда, как Родина сама. Там иная осень и зима. Здесь овечий чуя запах, По степи бегут в набег, Волки на широких лапах, Не проваливаясь в снег. По степи темнеют юрты, Звезды точно каракурты, А на Родине изба, На наличниках резьба, А сосульки на заре, Роги турьи в серебре. Там у терема на крыше На восток глядит конек. Может видит, может слышит, Как дыхание колышет В дальней церкви огонек. Ярый воск на свечке тает, вновь Кузьма нагар снимает. Тесно сердцу, не вздохнуть. Так под крыльями сжимают у подбитой птицы грудь. Однажды, замечтавшись у лампад, он ощутил всем сердцем чей-то взгляд. Увидел незнакомца. Лик в морщинах, окаменевшая на солнце глина. Ты кто? С ним встретился глазами. Я был из города Рязани. Был? Ты ведь жив? Нет, не скажи. Плен – это гибель для души. Но кто ты все ж? Скажи о том, когда созвался -то я купцом, были на прилавке бусы до да булавки. была севрюга, пирогу подруга, кружки и чашки, блюда с тарелками глубокими и мелкими. Жил хлебный сально, была усадьба и псарня. В реке во славе был карась, но вчерась. Как величают! «Был с добром Арсений, звали все кругом. Теперь я раб, зовите Сенькой». «Плену давно «Не столь давненько. Перед войной я свой товар привез булгарский град биляр. Когда к нему боты нагрянул, булгарский царь нам в очи глянул, послал за помощью князьям, и мы, прорвавшись сквозь осаду, три года воевали кряду с монгольским войском по лесам. У нас был вождь из Киевлян, высок, как ты, как звали?» «Ждан». «Ждан, говоришь?» «А жив ли Ждан?» Меня с коня сорвал Аркан. А Ждан ушел. Был храбрым ратником. Теперь, быть может, на Руси он монастырским стал привратником. «Но ты у Господа спроси». «Я раб, но все же на борьбу с монголами сел на скребу. Тогда лишь будет мир между нами, когда начнет вдруг плавать камень. Мне ближ товарища сыскать. Ты подошел!» «Себе подстать! Ведь друг не тот, с кем ешь и пьешь!» а тот, с кем в смертный бой идешь, кто перехватит в бою стрелу, что метит в грудь твою». И вспомнился козьме вдруг сабель звон, возникло прошлое перед глазами, как рядом с Дмитром он стоял в преслон на киевской стене, рубясь с врагами. «Сказал купцу, остерегись немножко, пусть сердце станет сумкой застежкой. Коль про побег, проведает охрана, о том узнают тут же у хана. «Сам на себя ты навлечешь беду». «Нет, я не раб. Я все равно уйду. Пойдешь со мной?» И, не потупив взгляда, Кузьма ответил, «Поразмыслить надо». Поглядел он на иконку. Вдруг иконка ожила. Видит точью сторонку, а над ней клубится мгла. Дым над всей отчизной вьется. Киев погружен во тьму. Каково есть красное солнце, не видать его в дыму. По Руси уже не ходят землепашцы сигори, В поле в югах роводят от зари и до зари. Вместо испа дни печища. Ветер свищет одинок. Так шуршало лодки днище, выползая на песок. Мать, должно быть, на погосте. Так кому же там нужны выточенные из кости чаши в образе луны? Кем он будет там привечен, если не убьют в пути? «Завтра я тебе отвечу», — он сказал с тоской в груди. Ночь не спал, придя в лачугу. Утром, словно летом, снег взбудоражил округу весть. «Купец ушел в побег!» Был рад Кузьма. Ушел. Ушел. Ушел? Но и он ведь не монгол. Ведь лишь монгол в любом жилище получит и ночлег, и пищу. В путь проводив дадут ему, а то и лошадь в поводу. Преподнесут с молочным чаем двумя руками пиалу. Но так сородичи встречают, а беглецов вязать к седлу. Хозяин глянет люту волком, хоть поприветствует беглец, как гость. Пусть станет мягче шелка, хозяин, шерсть твоих овец. Он беглеца аркану скрутит досханской стражи у ворот и на подаренном верблюде уедет, песню запоет. Монгольская песня протяжна, как степь, со взлетами вверх на барханы, с журчанием тот в точь серебристая цепь бежит ручейком сквозь тюльпаны. Песок загорелся от солнечных брызг, запел по-весеннему ветер. На склонах барханов расцвел тамариск, весь в розовой пене соцветий. Здесь ласково солнце. Но лишь поутру днем точно жаровню раздуло, и ящерки, чтоб переселить жару, сидят на ветвях саксаула. А вот куропатки на вид с наших птах, но все ж необычные птицы, чтоб бегать и днем на горячих песках, и хлопки обуты в копытца. Всплывет над Монголией синим гла, здесь звезды и те иноземцы. луна, как серебряная пиала, блестит на цветном полотенце. Вновь песня в рассветности степи журча полились отголоски. Арсений идет по пескам, сторонясь и юрт, и напевов монгольских. Падает звезда вслед за звездой, сбитой невидимой стрелой. Девять дней в песках идет беглец, зорька мать ему, месяц отец. Был силен Арсений, каждый скажет, волоском одним, коня он свяжет. Но пошел пустыней без дороги, словно в паутине, вязнут ноги. Зря гордился силушкой плеча. Есть ведь сила и населоча. На Но бархан зашел, назад глядит, а за ним встал пыль и черный щит. Он качнулся, словно в этот миг, под ногами был подземный сдвиг. Долго на седой песок пустыни оседал он, словно дом на глине. Но, упав, привстал, пополз вперед, сжав от жажды пересохший рот. Видится ручей, зовущ-пивуч, так и связки выбирают ключ. Чуть к нему потянется губами. А ручей змеей уйдет под камень, уж глаза успели помутнеть, как у синих рыб, попавших в сеть, но душа и сна, как вешний сон. Глядя в небеса, подумал он: на погибель, к счастью своему, не увлек я мастер Кузьму. Я умру, развеет ветер прах. Делаешь рук Кузьмы живет в веках. Может быть, на Русь еще вернется, все, что им для хана создается. Может быть, и я еще смогу к родине дойти на зло врагу неужели нет теперь в жизни ничего глосящего жизни хоть беда над родиной гнетуща все же русь плодущая и живущая хоть она в окне дотла сгорела но опять наверное полюднела снова там волочат весной уплуги конь на севере и бык на юге снова землю пашет смерть бедняк под пшеницу под горох и мак. вновь желто соломистые в лесах шапки настроенных домах а вокруг в нектарники подлески Росы, как жемчужные подвески. Ах, сейчас бы снять кафтан с плеча и ловить руками свет ручья. Вот вода. Что ж так горяч, глоток? Ах, так это ж зыблица песок. Вновь в глазах Арсения предстала ночь волшебная Иван Купала. В эту ночь от звездного дождя серебрились реки за деревней, оживали шептом деревья в рощах с мест своих переходя. «Перейти бы бархан!» «Переползти!» — смолк сердечный колокол в груди. Сжала смертной хваткой рука горсть сухого черного песка. Он вздохнул. Глаза смежил, затих. Стали плыть над ним издалека в сторону отчизны облака, и что-то лебединое было в них.